Глава двадцатая. Все будет хорошо. Выспаться им, конечно, не дали. Не так уж и много времени прошло после первого боя, как в двери их домика постучали. Рик, ворчая чертыха, поплёлся открывать. «Вилка, это к тебе», — удивленно сказал он. Летта с трудом сползла с постели. Всё тело ломило. Спать хотелось со страшной силой, и от того она была ужасно неприветлива. Чего надо? Рявкнула она на смутно знакомого усатого мужчину. Его величество просил передать извинения за инцидент на ярмарке. Выдавил из себя усатый, старательно пряча глаза. И вот еще мои личные извинения. И в руки принцессы сунул два кошелька, большой и маленький. «Э, так ты вчерашний гвардеец!» Узнала, наконец, посетителя она. Взвесила на ладони кошелек и кивнула. «Извинения приняты». «Что происходит?» — ревниво спросил Рик, когда Летта плюхнула оба мешочка на стол с приятным звоном. «Откуда?» Летта не ответила, скрупулезно пересчитывая монетки. «Пятьдесят золотых!» — радостно сообщила она. И еще десять от гвардейца. Мы в плюсе, мой дорогой супруг. Вилка! Что? Рассказывай быстро. Сущая ерунда. Меня вот тот гвардеец пытался обыскать на выходе. Еду у меня отобрал, гад. А его величество гулял рядом. Защитил. А деньги, деньги откуда? Ах, деньги! Летта лукаво покосилась на Рика и решила пошутить. Так Эрик предложил мне стать его любовницей. Что? Я его, я ему ничего не сделаю, конечно. Короля морды не бьют. И ты согласилась? Безнадежно спросил Рик. Ну конечно, деньги же. Это задаток. Кивнула царственно Летта, с трудом сдерживая смех. Скажи мне, что у тебя есть план, возмолился Рик. Мы убегаем, да? Э, что ты задумала, Вилка? То есть, вариант, согласилась спать с ним, ты не рассматриваешь? Принцесса расплылась такие в улыбке. Конечно, нет, ты не так воспитана. Ну какая же он сволочь. Летто вскочила и бросилась крику на грудь. А ну, поцелуй меня немедленно, потребовала она. Да ты с ума сошла. Целуй! Или я соглашусь на предложение Эрика? Рик вздохнул, обхватил ее лицо руками и осторожно, мягко прикоснулся к ее губам. «Я тебя люблю», — сказала принцесса. Так Эрику и сказала, между прочим. «Ты что?» «Люблю тебя, дурачок». «Ты не можешь меня любить», — отпрянул от нее Рик. «Это невозможно». «Почему это? Ты мужчина, я женщина, мы молоды и свободны, Этого достаточно для любви, уж поверь. Ты принцесса, я гончар. Рик, отец сам меня тебе отдал. По договору. А это уже его проблемы? Нет, детка, это мои проблемы. Он меня все же повесит. Не посмеет. Я скажу ему, что жду ребенка. Какого ребенка? Взвыл Рик. Даже если бы... Если бы мы... Так быстро ты бы не узнала. Думаешь? Усомнилась Летто. Хорошо. Я скажу, что возможно. Жду ребенка. И вообще... Я уже этот самый... Порченный товар. Виселица. С ужасом сказал Рик. Если ты такой трус, то бери деньги. Половину. Тридцать золотых. И проваливай. Спрячься, затаись. Никто тебя даже искать не будет. «Мне трус не нужен, Рик!» «А гончар?» — тихо спросил парень. «Если гончар, который тебя любит и готов умереть даже ради небольшого шанса, узнаю своего мужа. Ну, если любишь, целуй, как положено, а не эти вот сопливые нежности». «Как положено?» — сверкнул глазами Рик. «Хорошо, сама напросилась» и лет -то пискнуть не успела, как он схватил ее и принялся целовать жадно, горячо и нетерпеливо. А все же на поцелуях дело и кончилось. Рик ни за что не соглашался на что-то большее без благословения короля. Король-отец заявился в Гантон спустя неделю. Он все же не мог не волноваться за непутевую дочь. Разумеется, был скандал. Орал он, орала Лето, причем теми словами, которые ей знать не полагалось. Эрик, наконец догадавшись, кто был его судомойкой, ужаснулся и велел принести крепкого вина. В приемном зале слышались вопли и звон разбившихся вас, а Эрик и Рик пили из одной бутылки и одобрительно кивали. — А ведь она и вправду тебя любит. — Это потому, что я парень хоть куда. — Ставлю на принцессу, она очень убедительна. — Согласен, король еще умолять будет, чтобы мы ему разрешили с внуками видеться. — Если он вас выгонит, мой дворец к вашим услугам. — Эрик, ты тоже парень хоть куда. Хочешь совет? Сбри бороду, она тебе не идет. Конечно, королю ничего не осталось, как согласиться на сей неравный брак. Тем более, что уже во всех семи королевствах обсуждали то, что он сам и выдал дочь за первого встречного. У Лето, между прочим, была целая неделя на подготовку, а в порту новости разносятся быстро. А еще весь Гантон напевал немудреную песенку. «Принцесса Ворию отца с женою стала молодца, что первым по дороге шел». Так добрым феем стал король. Виват, принцесса и гончар пали от любовных чар. А еще Рик, приехав в замок своего тестя, очень быстро нашел того, кто подставил принцессу. Ею оказалась одна из горничных, которую Лето постоянно держала при себе. Бедняжка так уставала, что задумала против своей хозяйки такой вот коварный план, и в нем преуспела. Лето ее, конечно же, простило. Дала денег и отправила прочь из дворца. Пусть себе отдыхает и живет прибиваючи. Желательно где-нибудь в Гантоне. Тем более, там всегда требуются судомойки в Королевском дворце. Конец книги. Читала Ксения Широкая.